Пролёт двадцать восьмой. Заключительный. Соня постучала в нашу с Ваней комнату ближе к полуночи. Повезло, что я ещё сидела одетая, так как оперативница с порога всучила моему парню газовую плитку, а от меня потребовала... «Собирайся!» — Валера куда-то отправился. Я думаю, он знает, где теперь лаборатория. «А мы его не потеряем?» — заволновалась я, вылезая в туфли и перекидывая сумку через плечо. «На нем маячок, на нас тоже», — отчиталась Соня и положила Ване на колени карту местности, явно самодельную, но с двумя яркими точками. «Проследишь за местом, куда мы придем издалека, чуть что вызывай наших. Ты ведь знаешь, как с отделением связаться?» Ваня кивнул, но попытался возразить. «Может, я пойду, а Лида проследит? А то неловко как-то двух девушек отпускать, а самому отсиживаться. Неловко ему». — пробормотала Соня, глядя сукоризной. — Не вздумай даже туда соваться! У Лиды хоть какая-то подготовка есть. Я бы тоже предпочла ее не трогать, но, извини, одна против потенциально четверых не сунусь. При других обстоятельствах против потенциально четверых я бы не сунулась и вдвоем, несмотря на опасность для жизни недальновидного героя. Проследила бы, до уволокла соня обратно, стукнув сонным зельем по макушке. Однако... Тут на нашей стороне собиралась компания из оперативницы и неплохого упыреведа, а с противоположной из серьезных противников был разве что Стас. Брянская со своими минералами и завуч-потрошитель — это, конечно, страшно, но несущественно. За Валерием мы следили по другой карте. Пока трепались и обсуждали план действий, он успел умотать аж до учебного корпуса, поэтому пришлось догонять. В неосвещенном здании после недавних событий мне было неуютно, но желание вцепиться в Сонину руку я подавила. Наверное, я еще долго буду бояться темноты. В физкультурном зале, куда зашел директор, тоже было темно, что и позволило нам проскочить незаметно и укрыться за сложенными у входа матами. Кроме них, зал заставили гимнастическими снарядами, банками с краской, рулонами пленки и еще какими-то ящиками. Впрочем, я сразу поняла, какими. Похлопав Соню по плечу и сделав абстрактно понятный жест рукой, я двинулась по боковой стене именно к подозрительным коробам. В этот момент и зажегся свет в руках Валерия Валерьевича. Неяркий. Меня за баррикадами почти не касался. Однако сидящего в центре Федора Михайловича стало видно. — Здравствуй, Валера, — спокойно сказал он, сняв очки и потирая переносицу. — Быстро ты меня нашел. «Надя говорила, что видела тебя с утра на складе, но я рассчитывал еще на пару дней. Или что ты действительно заходил за стулом». «Ага, конечно, красивая сказочка». Именно поэтому он совершенно случайно сторожил сегодня сам, а не подослал Брянскую или Стаса. Поодиночке им Валерия не взять, а переговоры завуч проводит лучше всех, особенно если еще чайком напоит или водички подаст». Внезапное стремление брать пример учномцев удивило, — злобно усмехнулся директор. Я пошел на поводу, да, видимо, зря. Ты не удивлен, что встретил здесь меня? Догадывался, — не стал вдаваться в подробности Валерий. Правда, трудно свыкнуться с мыслью, что столько лет работал вместе с маньяком. Обвинение на Федора Михайловича должного эффекта не произвело. Он лишь устало вздохнул и объяснил. Ты еще очень молод, Валера, и много в жизни не понимаешь. Наверное, я никогда не вырасту, не могу представить, чтобы у меня появился повод убивать детей. А если я скажу, что одна смерть старшеклассника спасает жизни сотням или даже тысячам малюток по всему миру? То нагло соврешь, — ответил я мысленно. Но директор моей уверенности не испытывал, поэтому пораженно молчал. Интересно, Фёдор действительно думает, что заставит его помогать? Не сказать, чтобы я сильно разбиралась в людях, но Валерия в подельниках представить не могла. Или тому уже подмешали нужное зелье? Но если подмешали, то почему разговаривают здесь? Меня выманивают? Плохо выманивают. Я без Сони бы ни в жизнь за директором не уследила, а Соню... Валерий вряд ли тронуть даст. рецепта не на внушение. Из себя выпрыгивать не заставит. Пока они там трепались, до ящиков с бутылками из-под сока я добралась. Аккуратненько взяла сосуд заранее подготовленным нешуршащим пакетом, завязала и, закутав в шарф, положила во внутренний карман ветровки. Потом подумала и проделала почти то же самое со второй бутылкой, только ничем обматывать не стала и кинула в сумку. Фёдор «Это все равно не оправдание», — наконец выдохнул Валерий Валерьевич. «Можно же как-то иначе решить проблему». «Нельзя, Валера», — печально покачал старик головой. «А я все гадал, зачем эта комедия. Слишком сложно готовить это зелье, а другого пути нет. Раньше дети умирали, а теперь у них появился шанс. Не думай, что меня все устраивает». «Но, видимо, вознаграждение за услуги устраивает точно», — жестко прервал директор. Что ты глядишь так удивлённо? Я сумел достать сведения о выплате дивидендов. Если бы обычная частная школа столько приносила, их бы развелось тут в округе как грязи. Я-то наивный думал, у нас затраты большие на ремонты на питание, на персонал, а оно вон как вышло. Серую тень за спиной у Валерия я заметила не сразу, но всё же сумела разглядеть. Первым в руки, к счастью, попалось взрывное зелье. И вот шаг... Тень загородила от меня фигуру директора. Бросок! Вопль был нечеловеческий. У меня-то уши заложило, а уж Валерию и вовсе никто бы не позавидовал. Стас орал, корчась на полу от боли с пылающей спиной. После той удавки на своей шее мне нисколько не было его жаль, а умереть все равно не умрет. Куртка у него оказалась с защитой, да и при ударе, а мягкая, взрыв тоже не вышел как следует. «Это была половинка», — предупредила я, подбрасывая в руке вторую склянку, уже с полноценной версией. «Ах ты, мразь!» — не сдержался Фёдор Михайлович, наконец теряя всё своё обаяние и невозмутимость. умиляет и людская логика. Честное слово, он детей режет, а я мразь». Я была готова к продолжению словесной перепалки или к любой атаке от него, но подлянка пришла откуда не ждали. Кто-то у входа начал читать «Заклинание». Я обернулась и заметила завхоза с Брянской, а вот отреагировать никак не успела, хватило одного четверостишья, чтобы моя сумка рванула к ним, естественно, не одна. Волочиться по полу мне не нравилось, но подумать не дали. Соня перехватила за талию, сумка вывернулась, скользнула на шею и принялась душить незадачливую хозяйку ремнем. Я только стянула ремень, чтобы перехватить поудобнее и хлебнуть воздуха, как торба уже выскользнула из пальцев и умчалась к подельницам завуча. Брянская, видимо, в это время что-то бурчала себе под нос, потому что тут же по всему залу расползся туман. Торопливые шаги прогремели прямо над ухом и не успели стихнуть, а Соня уже развеяла чужое колдовство. Стас лежал там же, где упал, сверкая ужасом на спине. Моя напарница и Валерий... Вылетели в коридор, но, видимо, не сообразили, куда бежать. Кроме главного, можно было воспользоваться еще пожарным выходом. «В окно!» — решила Соня. И уже собиралась его высадить. Зачем открывать-то, как я предупредила? «Барьер на здании, не старайся!» «Так ведь уйдут же!» «Не смогут!» — мрачно успокоил Валерий, глядя за стекло. «На такой случай у меня давно тут вампирчики прикопанные лежали». Это, конечно, радовало, но лично меня успокаивало плохо. Соню тоже. «Интересно, они уже успели выскочить на улицу?» Задалась она риторическим вопросом. «Сомневаюсь», — ответила я, подойдя к окну и осматривая барьер. «Все та же коробка, что и при пожаре. Она на всем здании, а к выходу добежать они вряд ли успели, ее же еще активировать надо время». «Ты в барьерах разбираешься?» — удивилась напарница. «Я так-то иногда за Вовку подрабатываю, пока он по больничным шатается», — открыла я новый факт в своей биографии. Так бы мы и в прошлый раз сгорели. «Сможешь снять?» — обнадежилась Соня, но я быстро разбила все ее мечты. «Если б могла, то в прошлом приключении бы так не психовало». «Как же ты тогда замещаешь?» «Без энтузиазма», — мрачно буркнула я. «У меня обычно свои отчеты горят, а тут в чужие поля посылают. Поэтому определить могу, а снимать пусть кто-то другой. Впрочем, Вовка так снимает, что бывало и уже сами научились». «Кстати, вы с тем типом ничего не хотите сделать?» За моим взглядом проследила и Соня, и задумавшийся о чем-то директор. В результате он и пошел разбираться со Стасом своими упыревическими методами. После этого уже я пребывала в глубокой задумчивости. Да, заклинание сохранения материи, которое обычно нужно для того, чтобы будущий зомбяк не сильно сгнил, конечно, не позволит ни умереть, ни убежать, но я все-таки не это имела в виду». «Лида?» — внезапно запаниковала Соня. «А твои зелья смогут убить вампира?» «Смогут», — подтвердил вернувшийся к нам Валерий Валерьевич. «Только они вряд ли станут так рисковать. Сразу будет ясно, где дыра в барьере, которую на бегу не закрыть. Да и всю гимназию перебудет. Толпой ученики-то остановят, не говоря уж про остальных учителей. Вернее, убить меня тихо и безопасно». Причем зельем это сделать куда проще, чем заклинанием. Если еще и догадаются жахнуть под ноги, а не в спину, и отличат полное от половинчатого. Ладно, избавь меня от подробного описания всех вывернутых из нас внутренностей, — отмахнулась Соня. А я даже обиделась. За кого она меня держит? Зачем мне внутренности, если из них ничего не сготовить? Но напарница быстро перевела тему в нужное русло. Предлагаю их по-быстрому повязать и потом уже думать, как выбраться. Мысль мне нравилась безумно. Быстро найти, быстро схватить. Только я бы в одиночку ни за что не смогла такое провернуть. Очень надеялась, что Соня способна на подвиги. Но здравый смысл подсказывал, что это было бы слишком удачно. Напарница, между тем, присела на корточки и сделала несколько непонятных для меня пасов руками и как будто бы разглядела след». «Они ушли на второй этаж», — уверенно повела она. «А нам ничего не оставалось, кроме как плестись следом». «Твоя мама — удивительная женщина», — внезапно заявил Валерий, восторженно глядя Соня вслед. «Мы с ним как раз отставали от нее шагов на пять, так что она вряд ли слышала его слова. Я бы тоже предпочла не слышать, потому что ничего вразумительнее удивленного взгляда выдать в ответ не смогла. э Наш директор до сих пор не понял, что мы не те, за кого себя выдавали. Или у него просто шок. Спросить я ничего не успела, потому что Соня подкралась к одной из дверей и приложила палец к губам, чтобы никто не шумел. Мы послушно дождались, пока она ворвется и кинет чары, а потом зашли следом в абсолютно пустую комнату. Никого. Ни за дверью, ни в углах. Оперативница, казалось, удивилась сильнее нашего Я раздумывала, язвить или не язвить в такой ситуации, и тут что-то булькнуло. «Ложись!» — крикнула я быстрее, чем сама успела что-то сообразить, и отпрыгнула в дальний угол первый Соня успел повалить и закрыть собой Валерий. Зелье стукнулось об пол, и звон битого стекла смешался с грохотом обрушившихся стен и перекрытия. Правда, насчет перекрытия я сообразила уже в полете, завопив, как недорезанное... Три метра — это чаще всего не смертельно, но больно. Спас меня Валерий, вовремя прочитав какое-то смягчающее заклинание. А что несколько обломков прилетело мне по голове, и там теперь шумело, так это было уже не страшно. Напарница же скакала по стенам, как заправский супергерой, и даже, кажется, кого-то скрутила, правда, к нам явилась без добычи. — Брянская вне игры, — торжественно доложила она когда я уже поднялась и с наслаждением потирала ушибленные конечности. Целые и прекрасно. «Они спасут?» — сомнением поглядел наверх Валерий. Он что-то там видел, я нет. Но директор-то был спокойный, а я злая. «Не должны, там на час с мороки минимум». «Соня, а скажи мне, пожалуйста...» Почти кипела я, едва ли не пофыркивала и не плевалась кипятком. «Мы-таки их нашли? Или что это вообще было?» Они заманили нас в ловушку, сделали ложный след для меня. Я чуть не зарычала. Почему мне-то ни разу в жизни не попалось ложное зелье? Хотя нет, было один раз. Но это такие мелочи. «Давайте теперь я попробую», — снисходительно усмехнувшись, предложил Валерий. «Как?» — в голос скептично уточнили мы. «Определю, где здесь живые души». Непроизвольно я поежилась мрачная у него профессия а я еще на стервятников бочку катила директор встал в позу молельщика и сосредоточился нахмурил брови сморщил нос сгорбился я уж ждала что сейчас у него ничего не получится но он выдал черт у меня здесь тараканы я как стояла так и села на ближайший обломок который подумал и подо мной треснул они сильно мешают поиску серьезно спросила соня я молчала потому что открой я рот, Участливую мину при всем желании сохранить бы уже не смогла. Как и вежливую речь, получили бы все, от тараканов до директора. Нет, они подвое не собираются, либо поодиночке, либо толпой, так что в этом плане проблем нет. Но в моей гимназии тараканы! Хмыкнув, я все же совладала с эмоциями, но колкое замечание не сдержала. «Валер!» В твоей гимназии орудовала жадная банда маньяков. Ты реально после этого беспокоишься о тараканах?» Он смутился, но все же ответил. «Но тараканов-то при должном внимании легче было заметить». «Про его интеллект я все-таки ничего не сказала, только предложила. Пошли, разберемся с ними и все». Спасибо, все поняли, что речь шла не о насекомых. В этот раз они выбрали для пряток приемную перед кабинетом директора. Почему, я понять не могла, но предчувствовала недоброе. Мы шли, крадучись. Валерий с Соней впереди, я отставая на два шага. Если б не страх, что меня одну застанут врасплох, вообще бы никуда не пошла. Директор подскочил к двери и хотел опустить ручку, но моя напарница жестом попросила его отойти и выбила входную дверь волшебством. Больше мы не таились и забежали так, будто нас догнала армия упомянутых Валерием тараканов — В этот раз злоумышленники оказались на месте. Правда, пробыли там недолго, тут же выскочив в директорские кабинеты, захлопнув приемный барьер. Если бы у меня было время, я бы обязательно всех этих сыщиков отправила к Мангатхаям, пожелав, чтобы их предварительно переживали, чтоб я еще раз додоверилась чужим способностям. Однако времени у меня не было, поэтому я лишь истерично крикнула. «Это врата!» Но мои товарищи ничего не поняли. «Работает на вход, мы не выберемся, но эти упырки смогут кинуть в нас все, что угодно!» И тут прогремел взрыв. По его силе я сразу поняла, что злоумышленники ни при чем. Ни одно мое зелье не могло дать такой эффект. Здание буквально разваливалось на кусочки сносимое точно домик из соломы в сказке про трех поросят. Я наспех прикрылась первым попавшимся щитом, слабеньким, он прогибался от каждого удара доски, И нежно стучал мне по голове. Соня с Валерием прикрывали друг друга. Наших маньяков все же завалило, потому что прочитать заклинание в такой пылище они не смогли. «О, да тут два барьера было!» — услышала я преступный, радостный, знакомый голос. «Вот тут меня и прорвало!» Из-под завалов откапываться я и не думала, зато открыла рот и пожелала. «Вова, чтоб тебя, дегенерата, порвало! Как твои барьеры!» «Помяни мое слово! Отравлю, придурка, как приедем! Вот только в душ схожу и отравлю, чтоб ты, паразит, неделю с животом маялся, чтоб ты себя грязным чувствовал!» Деликатным, но очень громким покашливанием меня прервали. Хотя, если бы Ваня, Нестеренко и Петя меня не откопали, чихала бы я на это покашливание в прямом смысле. Соня с Валерием тоже уже выбрались и определяли, где закопаны преступники. «Капитан Зеленская, прекратите угрожать на пустом месте», — попытался воззвать к моей совести Антон Васильевич. Я недоверчиво на него уставилась. «Надо же, все начальство собралось по нашей душе посреди ночи». Ваня крепко обнимал меня и между делом аккуратно ощупывал, все ли у меня целое. От этого я порядком подобрела, но просто так сдаваться не собиралась. «На пустом?» «Да здесь пять минут назад стояло целое двухэтажное здание, а сейчас, благодаря некоторым специалистам по барьерам, одни развалины, и, между прочим, с октября я уже майор». «Пока не проставилась капитан», — осадил меня замначальника. Вздох получился очень горестным. «Да, выслуга выслугой, а пока не проставилась никакого повышения, по крайней мере, другие так капитаном звать и будут. Традиция». «Петя смотрел на меня странно». Я хотела огрызнуться, да вовремя себя остановила. Что на ребенка срываться? Лучше вообще внимания не обращать. Однако Лис неожиданно обратил на себя внимание сам. «Майор?» — удивленно спросил Петя, игнорируя замечание о пьянке, без которой мне ничего не присвоят. «Майор!» — как сплюнула откопанная уже завхоз. подмастерье подмастерье Ну идиот же ты, Федя! Как можно было разницу в уровне прохлопать?» Федор Михайлович предпочел на агрессивные высказывания никак не реагировать. Он вообще, привыкнув, что все сходит с рук с его зельями, много чего прохлопал. Эх, нигде не найти ответственного работника, чтобы старательно к делу подходил. «Пап, как ты все-таки послал кого-то сюда?» заявил Петя, обращаясь к начальнику нашего отделения. «Папа?» — бестолково переспросил я, понимая, почему Сашу сюда вдруг пустили. И почему нас с Соней закинули? Но понимать-то я понимала, а чувство было, будто меня обухом по голове приложили. «Папа? А фамилия?» «Мамина». «Конспирация», — пожал плечами Лис, будто это было нечто само собой разумеющееся. Я вспомнила, почему его морда в первый раз показалась мне знакомой. «Петя, конечно, прислал», — пожал плечами наш главный Евгений Игоревич. «Ты же говорил, что тут нечисто. Как я мог не поверить собственному сыну?» Хотелось заметить, что единственного сына из гимназии надо было забрать, но я подозревала, что тут зелье правило мозги. Очень хотелось выговорить всем, что если бы мне нормально рассказали все с самого начала, возможно, отделаться смогли анализом крови, и все решилось бы куда быстрее. Очень хотелось высказать все, что я тут об этом самодурственном начальстве думаю, и как терпеть не могу, когда за меня решают, как мне лучше работать. Видимо, эмоции отразились у меня на лице, потому что Ваня внезапно развернул меня к себе и начал целовать. Жить стало определенно лучше. «О, значит, вы из Маглицы!» — услышала я на заднем фоне неуверенный голос Валерия. «Да, Валер!» — кивнула Соня, и, чтобы избежать дальнейших расспросов, добавила. «Прости!» Директор неуверенно засмеялся и попытался пошутить. «Не повезло нам с тобой, Вань, да?» Видимо, тут он и обернулся в нашу сторону. Мне было капельку его жаль, но мы с Ваней самозабвенно целовались, как-то позабыв про всех вокруг. Ведь, как сказал Антон Васильевич, если жених, то это совсем другое дело. Вы прослушали книгу Светланы Людвиг «Коварные ступеньки», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Елена Козлова.